Глава третья. Лиганса. Рика действительно отдыхал. Вопреки ожиданиям, он смог расслабиться и вернуть себе душевное спокойствие. Ну а как иначе? Проснулся, когда захотел. Выпил чашечку бодрящего, натурального кофе, вышел на балкон, подставив лицо приятному морскому бризу. Давненько он не был на планетах и на таких чудесных, тем более. Далее, плотно позавтракав, Рика отправлялся по одному из трех своих маршрутов. Шел на пляж, где проводил весь день нежесть в теплой воде или развалившись на песке под лучами местного светила. Второй маршрут Рика подразумевал лазание по окрестным лесам и горам. Для этого ему пришлось накупить кучу самой разной амуниции, однако впечатления от таких походов он получил предостаточно. Наконец, третий маршрут подразумевал изучение городишки, расположившегося неподалеку от санатория. Рик бродил по его тенистым улочкам, даже придумал себе квест — найти все мемориалы, установленные в честь победы над Роботекс и освобождение планеты. И нашел он их действительно много. Один из них показался ему чрезвычайно интересным. Голопроекция изображала нескольких бойцов ВКС, стоявших насмерть на этой улице, выбивая наступающие силы Роботекс. И что интересно, бойцы ВКС до жути походили на знакомых Рика. Куража, выдру, деда и кучу. Впрочем, как знать, может быть, МТГ Куража здесь действительно сражалась. Собственно, обнаружив этот мемориал, отметив сходство изображенных здесь героев со знакомыми ему людьми, Рика начал искать другие мемориалы, надеясь найти и другие изображения Куража и команды. Собственно, развлечений и приключений размеренных и спокойных Рика хватало. Единственное, в чем он испытывал острый недостаток, общения. Дело в том, что, едва только освоившись в своих номерах, Джейхам отправился изучать ассортимент местного бара. И изучал его он по сей день. Если нужно было найти Джейхама, можно было искать его только в двух местах — дрыхнувшим в своем номере или напивавшимся до беспамятства за стойкой бара. Рика пытался было вытащить его, убедить присоединиться к его развлечениям. Но Джейхом отказался, мотивируя это тем, что ему просто нужно так провести какое-то время, и отвлекаться на что-то другое он не желает. Рик и спорить не стал. Что касается Юджина, поначалу Борода разделял развлечения своих товарищей. Либо сидел вместе с Джейхамом в баре, либо, когда уже совсем не в Моготу было хлестать спиртное, откисал на пляже. Однако приблизительно через неделю на Легансу прилетела Марго с детьми, и Юджин буквально исчез. Рика на него не обижался. В конце концов, Юджину нужно было побыть семьей, ведь он постоянно где-то пропадал, и подолгу. Вот и сейчас. Последняя экспедиция, как казалось, продолжалась гораздо дольше, чем думалось старателям. Только прилетев на Легансу, они узнали, что с момента, как они улетели изучать другой мир, прошел почти год. Они-то считали, что отсутствовали всего пару месяцев. Ну и плюс в карантине еще три. Так что теперь Юджин навертывал пропущенное время семьей. Тем более, теперь уже у него его оставалось не так много. В современном мире дети быстро взрослеют. Считай 15 лет, это уже взрослый самостоятельный человек. С 12 ребенок может уже трудоустроиться, если ему хватит денег на нужные базы знаний. Некоторые вовсе в колонисты подаются. Короче говоря, очень скоро дети Юджина выпорхнут из-под крыла матери и ищи их тогда с вещи. Да уже старшие осваивают профессии инженеров, планируют работать на объектах ног. А младшие отправились в спецакадемию, где из них сделают будущих офицеров, аналитиков или еще кого. Странное, конечно, решение приняли Марго и Юджин. Но это их дети, им решать. Что касается Хороняки, то с ним было как раз не все ладно. На Легансе он так и не появлялся. В силу занятости остальных Рика принялся выяснять, что случилось со стариком, и даже пообщался с ним. хроняку беспокоило здоровье. Проблемы с сердцем оказались лишь вершиной айсберга. У храняки хватало и других проблем. И казалось бы, какие проблемы? Можно ведь просто перенести сознание старика в новое тело. Но тут наружу всплывали нюансы, о которых Рика задумывался, но никогда не придавал им значения. Недавно во время карантина они разговаривали с Джейхемом, и тот, имея пятилетний опыт работы лаборантом в клон-центре, наконец просветил Рика, какие есть сегодня проблемы с переносом личностных матриц. Если говорить о хроняке, то проблема заключалась в том, что сняли ему личностную матрицу, когда сам хроняк уже был в возрасте. То есть при переносе сознания тела для него нужно было старить. Иначе разум его бы просто не принял. Отторг бы, как конечность, которую давным-давно ампутировали. Кстати, есть такая проблема у клонированных. Если долго ходишь с протезом, то переродившись в новом теле, тебе снова придется ставить протез. Разум уже я привык к тому, что руки или ноги, пальца или еще чего нет. И пока еще живая плоть будет со временем отторгнута. Рик вспомнил, что такая проблема была с кибером по имени Тар. Его мозг привык работать с кибернетизированным организмом, и чистое клон тела не принимал. Тару проще было перенести личность в банки памяти какого-нибудь АОДа, а не живого клона. Аналогичная ситуация и с хоронякой. Как уже было сказано, ему нужно было старое тело, а молодое не подходило. Еще одна проблема клонирования, которую узнал Рика, заключалась в частоте переноса личностной матрицы. Оказывается, всегда есть шанс, что в новом теле ты очнешься, а точнее, не очнешься овощем. И это будет финиш. Убить тебя, возродить заново, это никак не поможет. Личностная матрица, считай, будет повреждена, и тебе конец. Еще один нюанс, который открыл для себя Рика, количество оживлений, вопреки распространенному мнению, ограничен. Всегда существует шанс, что личностная матрица будет повреждена при внедрении в новое тело. И это навсегда. Причем, чем больше копирование в новое тело происходило, тем выше шанс превратиться в овощ. Конечно, на этот шанс влиял целый ряд факторов, как снижающих вероятность, так и существенно ее повышающий. Например, объемы типа знаний, загруженных в мозг и копирующихся вместе с личностной матрицей. Тут стоит отметить, что базы копировались не полностью, около 95-97%. Иногда их мог восстановить сам пользователь, просто делая свою работу. Иногда нужно было купить и установить новую базу, чтобы заполнить пробелы. Однако количество баз и их сложность повышали вероятность повреждений личностной матрицы. Сбои при передаче данных и базы знаний затирали воспоминания, например. Все в клоне пробуждался уже совершенно иной человек, и не факт, что психически здоровый. Вот, например, почему пилоты ВКС не пользовались клонами. Дело в том, что их база знаний таковыми и не являлись. Это был обширный массив информации, включающий в себя практические и теоретические навыки, а также опыт многих других пилотов чей послужной список посчитали достойным того, чтобы именно их опыт, этих пилотов, был добавлен в базу. Что касается старателей, они устанавливали себе достаточно много баз знаний, но зачастую простых. Они не увеличивали шанс повреждения личностной матрицы, но и не снижали его. Как в случае с каким-нибудь инженером, у них были пусть и большие, специфические, сложные базы, однако их объем был несоизмеримо меньше, чем тот, который имели старатели. Так что... Собственно, тут Рика вспомнил неприятность, произошедшую с Юджином, когда ему даже вынуждены были поставить психоблокаду, блокирующую воспоминания. Они тогда попали в переделку, и если бы не было блокады, скорее всего, Юджин бы тронулся умом. А теперь, когда Рика знал всю подноготную клон-центров, он с ужасом осознал, что если бы Юджину тогда не повезло, его сознание перенесли бы в новое тело, в очередной раз. Вполне возможно, что сегодняшнего Юджина Горобовски не было бы. Вместо него появился бы пускающий слюни и ничего не понимающий идиот. Тяжелые мысли и беспокойство охватили Рика. И это несмотря на то, что он сейчас сидел на вершине горы, с которой открывался потрясающий живописный вид. Горы, залезть на которую он уже давно хотел, но или не решался, или ему не хватало сил. И вот в момент триумфа, Его вдруг одолели воспоминания, неприятные, мягко говоря, мысли. Он вдруг вспомнил, что вполне возможно, где-то там, в глубинах космоса, внутри Ракота, еще живы оригиналы его и Юджина. Что случится, если они вернутся? Ведь теперь, когда Рика знает всю подноготную о клон-центрах, он прекрасно осознает и понимает, как все будет. Личностные матрицы его и Юджина, тех, которые сейчас находятся на Легансе, копироваться не будут. В клон-центре скопируют их воспоминания и свежей базы данных. Эту информацию передадут оригиналам. А Юджин и Рика, те, которые существуют здесь и сейчас, существовать перестанут. Фактически их убьют, хотя в клон-центре эту процедуру называют слиянием дубликатов. Но какое же это слияние? Рика вздохнул и тряхнул головой. В конце концов, почему здесь и сейчас он переживает о ситуации, которая не случилась и, возможно, никогда не случится? Сколько же времени прошло с момента, когда пропали оригиналы и Ракот? Сколько лет? С чего Рика вообще решил, что оригиналы живы и смогут вернуться? С ними, правда, пропала и Либерти, и вся МТГ Куража. Но если раньше Рик рвался отыскать их, то теперь... Что теперь? Что изменилось? Наверное, он смирился с утратой. Либерти исчезла. ее не вернуть. Наверное, так. Рика вздрогнул, когда услышал уведомление о входящем сообщении. «Что там еще?» Открыв письмо и пробежав глазами, он хмыкнул. «Надо же, как все совпало!» Он сидел и размышлял о клон-центрах, и вот Нок прислала сообщение, что он должен срочно явиться на орбитальную станцию, чтобы сделать новую копию личностной матрицы. Ха, Вот так совпадение!» Практически сразу за этим поступил входящий вызов. Рика ответил. Перед глазами появился совершенно незнакомый ему человек в белом халате. «Добрый день, господин Рико. Вы получили письмо?» «Какое?» «О том, что вам необходимо явиться в клон-центр». «Да, получил». «Как далеко вы сейчас от отеля? Готовы отправляться?» «Что, так срочно?» «Да, дело очень срочно». «В связи с чем такая спешка?» Не могу сообщить вам это сейчас, но если без деталей, НОК требует обновить базы всех наших людей. Господин Юджин Гробовский сейчас с вами? Он получил сообщение? А я без понятия, я один. Ну, очень жаль. Значит, я должен буду связаться с ним. Пожалуйста, уточните, когда вы сможете вернуться в отель. Ну, часа через два. Отлично. Тогда через два часа вас будет ждать шаттл. Пожалуйста, не опастывайте. И не переживайте, копирование личностной матрицы не займет много времени. «Да, я в курсе». «Вот и отлично. Тогда знаете, что мы справимся очень быстро, и вы сможете вернуться к своему отдыху». Человек исчез, оставив Рика в полном замешательстве и растерянности. Что такого могло случиться, что резко понадобилось копировать личностную матрицу, причем не только ему, но и Юджину. О, а вот и он, легах на помине. «Здорово, людоед. Ну что, ты где сейчас?» «В горах». «О, куда тебе занесло? Письмо получил? И звонок получил. Сейчас и тебя вызванивать будут. Это им зачесалось-то. Ну, и что думаешь? А что тут думать? Отвертеться, как я понял, не получится. Да и ничего опасного в копировании личностной матрицы я не вижу. Ну да, ну да. Судя по выражению лица Юджина, Рика понял, что тот в корне не согласен. Интересно, почему. Короче, ты через сколько будешь в отеле? Часа два. Раньше сможешь? Ну, постараюсь. Давай раньше, я тебя жду. Понял, хорошо. Спуск с горы занял минут сорок, а затем Рика просто поймал попутку. Ох, как давно он не катался на наземном транспорте. По сравнению с гравелётом, это был прошлый век, но сколько впечатлений. Будто человек двадцать первого века решил прокатиться на карете из 17-го. Тем не менее, несмотря на то, что машина, в которую сел Рика, была создана несколько столетий назад, а за проезд с него взяли как за полет на орбиту, добрались до отеля довольно быстро. Во всяком случае, немногим дольше, чем если бы Рика вызвал себе гравитакси и добирался на нем. Покинув машину, оглядевшись, Рика направился к входу в отель, когда, словно из-под земли перед ним вырос Юджин. А ну-ка, пойдем прогуляемся. С этими словами Борода потащил Рика в ближайший проулок. «Э, ты чего?» «Тихо ты!» Когда мы ушли с людной улицы, оказались во внутреннем дворике между двумя трехэтажными зданиями, Юджин заявил. «Мне писал Хороняка». «Так, и что писал?» Сообщение он отправил «Хрен пойми откуда и как». Оно пришло битое, но суть его такова. «Не лети!» «Так, думаешь, это связано с копированием личностной матрицы?» Похоже на то. Храняка сообщение прислал сегодня утром, и вот всего через несколько часов нас зовут на орбиту. Хм, и что делать будем? Прятаться тут на планете? Надолго нас не хватит. Но к тут хозяева и боги нас быстро вычислят. Что думаешь, придется лететь? Без вариантов. Причем как и было сказано, через час в шаттле, который нас ждет. Но, но подготовимся. Знаешь, где тут можно достать стволы? Но... Да, знаю. Иди пока в отель, короче, чтобы там не паниковали. А я не пойдет, идем вместе. Мало ли, может уже в отеле начнутся проблемы. Ну да, тоже верно. Дядюшка и Нори оказался ветхим стариком, который, как Рика показалось, вполне мог оказаться в числе первых колонистов, которые прибыли на Лиганс. Во всяком случае, на вид ему было несколько столетий. И невзирая на то, как старик выглядел, был он довольно шустрым, что еще больше поразило Рика. Занимался тем, чем почтенному старцу заниматься вроде как и не положено в его возрасте — контрабандой и незаконной торговлей оружием. Впрочем, по словам Юджина, это была древняя традиция их семьи. И этим делом он занимался испокон веков, даже тогда, когда планеты рулили роботекс. Медяк, кинетический пистолет-пулемет и скорострельный импульсник». Старик положил оружие на столик. «К сожалению, сию минуту ничего другого предложить не могу. Если хотите, то через час». Яшинори Йошинори-сан. Нас всё, все всецело устраивает. Единственное, что хотел бы спросить. Патроны и аккумуляторы вот к этому». Старик просто махнул рукой, как по волшебству там появились патроны и пара аккумуляторов к импульснику. Хе, <свят> да вы волшебник и Ашинорисан. И вы нас спасли. Ну, <свят> сегодня вы мне. Завтра е вам, Юджинсон. сан. <свят> Брика как раз проверил импульсник. Поставил аккумулятор, щелкнул предохранителем и включил оружие. Пум! раздалось в тишине. Ну что, пойдем узнаем, чего ног от нас надо. <свят> Естественно. Юджин спешно набивал магазина к своему оружию патронами. Спустя десять минут они уже были в холле отеля. Вежливый и улыбчивый администратор сообщил им, что шаттл уже на посадочной площадке и ждет их. Оба напряженные до предела поднялись на крышу. Но тут, как ни странно, их никто не ждал. «Ха, я-то надеялся, что тут все самое веселое и Чувствуя, что самое весёлое нас ждет на станции. Ну и славно, нам же проще».